Служение продолжалось несколько месяцев, примерно полгода. Все дни у меня слились, я мало что помню. Но были люди, которые жили так годами, и никто не знал, когда это кончится. Все решал гуру. Я несколько раз погружался в это служение по его приказу. Проходило какое-то время, довольно порядочное, и меня отправляли на работу. Потом снова возвращали к этой науке. А кто решал, передвинуть человека на следующую ступень или нет, а Сахара... «Он что, говорил, завтра ты поднимаешься на новый уровень?» «Ну да, только я ни на какой уровень не поднялся, мне даже имени в братстве не дали». «Но вы же долго этим занимались, и так старались, почему же вас не повысили?» Аума очень практичная организация. Освобождением она награждала в первую очередь тех, кто больше всего жертвовал на ее нужды. Конечно, духовный уровень тоже в какой-то степени принимался в расчет» но главное зависело от того, кто сколько давал. Для мужчин, например, большое значение имело образование. Выпускникам Токийского университета полагался более высокий уровень освобождения, и достигали они его быстрее. Им доставалась более важная работа, они становились начальниками, а у женщин многое зависело от привлекательности. Да-да, почти так же, как в мирской жизни, смеется. В этом смысле для Мацумото от меня было мало пользы. Одно время я даже считал, что сам виноват в том, что не расту. Значит, недостаточно старюсь. И в то же время, похоже, у всех было такое же ощущение, что и у меня. К выпускникам Токийского университета учитель особенно благосклонен. Я часто заговаривал об этом с приятелями, мол, странно это как-то. Но в ответ они начинали меня убеждать. «Ты еще не очистился, поэтому у тебя в голове такие мысли». Это карма, и разговор заканчивался. То есть, если у тебя в голове возникают сомнения, сам виноват, не очистился. А за все хорошее спасибо, гуру. Крайне эффективная система, ничего не скажешь. Внутренний цикл. Все перерабатывается и завершается внутри системы. В конечном итоге все было направлено на то, чтобы лишить нас своего «я». Все, кто приходили люди с сильной волей, высокими стремлениями, а через некоторое время все куда-то девалось. Но жизнь в Аум при всех разочарованиях казалась им предпочтительнее возвращения в мирскую суету с ее мелкими грязными страстишками. И психологически оставаться в секте было легче. Все-таки живешь вместе с единомышленниками. Начиная примерно с 1993 года, в характере Аум начались изменения. Секта все больше стала склоняться к насильственным методам – Вы это замечали? Проповеди все больше сосредоточивались на тантра варджрайане. Все больше людей в возбуждении твердили, что наступает ее время. Я не мог следовать за учением, неразборчивым в методах достижения своих целей. Это не для меня. Конечно, тогда я не знал, во что все это выльется, хотя наши упражнения постепенно становились все более неординарными. В повседневную практику вошли занятия боевыми искусствами, атмосфера в секте быстро менялась. Я много размышлял над тем, как жить дальше в таких условиях. Но что бы я ни думал, секта продолжала катиться под откос, а освобожденный от аков греховности Муцумото говорил, что это самый короткий путь к поставленной цели. Что тут можно было сделать? Или оставаться, или уходить, иного не дано. В это самое время появился обычай подвешивать людей вверх ногами. Нарушителей заповедей вешали вниз головой, стягивая ноги цепью. Послушать так ничего особенного, однако это была пытка, самая настоящая пытка. По словам тех, кто ее пережил, кровь отливала от скованных ног, было чувство, что они того и гляди оторвутся. За что могли наказать, да за что угодно. Например, за нарушение обета целомудрия, по простому подозрению, что ты шпион, за книжку комиксов. Помещение, где я работал, находилось как раз под Дадзё, и оттуда доносились крики «Убейте меня! Дайте умереть! А!» Даже не крики, а непрерывные душераздирающие вопли, полные такой нестерпимой боли и страдания, что, казалось, от них все вокруг кривилось и скручивалось. «Учитель, учитель, спасите меня! Это больше не повторится!» рыдая умолял несчастный. Прислушиваясь к этому кошмару, я содрогался от ужаса. Разумеется, в этой жестокости был определенный смысл, но сколько я не ломал голову, понять, в чем он заключается, не мог. И что удивительно, немало этих людей, тех, кого подвешивали вниз головой, до сих пор остаются в секте. Их заставили ужасно страдать, поставили на грань жизни и смерти и в заключение сказали добрым голосом «Молодец, справился». И каждый думает «Я выдержал испытание «Спасибо тебе, гуру!» «А не выдержишь, тебе конец!» Там ничего об этом не говорили, а ведь именно так умер на ОКИОТИ. Дошло до инициации с наркотиками. Естественно, я тоже ее выдержал. Все говорили, что это ЛСД. Были видения, галлюцинации, хотя мне не верилось, что такими средствами можно достичь освобождения. Во ум ходили разные слухи. Кто-то умер во время упражнений, кто-то пытался бежать, но его поймали и что-то с ним сделали. Тем не менее, слухи оставались слухами. Точной информации не было, и определить, где правда, а где выдумки, никто не мог. Из-за внедрения тантра в Аджрайяны, представления членов секты о добре и зле перевернулись, и поэтому даже когда слухи в какой-то степени оказывались правдой, в конечном итоге воспринималось это однозначно. Это же спасение, а до спасения может происходить что угодно. Вот такое учение. Толковали о якобы проникших во ум шпионах, которые пытались вывести на чистую воду с помощью детектора лжи. Через него проходили все члены секты. Это тоже называлось инициацией. Хотя странно, если гуру все держал в своих руках, зачем ему этот аппарат? Он с одного взгляда должен распознавать шпионов. Если он такого не знает, как же он сможет привести столько людей к освобождению, думал я. Несмотря на это, Все молчаливо соглашались с этой проверкой, усматривая в ней какой-то тайный смысл. Кроме охоты за шпионами был еще один эпизод. За меня взялись, когда моего самого близкого приятеля посадили в одиночку. Подключили к детектору, стали задавать разные вопросы, в том числе неприятные, не имеющие отношения к делу. Когда допрос кончился, я попросил, чтобы мне объяснили, зачем спрашивать о таких вещах, какой в этом смысл. Вопросы были непристойные, исключительно личного плана. Из моих ответов при всем желании нельзя было ничего извлечь. Но начальство, судя по всему, на меня разозлилось. Сразу же после испытания на детекторе Тамамидсу Ниими заявил мне, «Тебя переводят, быстро собирайся». Так я оказался в одиночке. За что меня туда посадили, никто объяснить не удосужился. Я перестал понимать, что происходит. Мои служения и духовные практики должны были привести меня к освобождению, а результатом стало наказание. Меня засадили в коморку площадью в один татами. Всего там было с десяток таких клеток, разделенных перегородками. Двери запирались снаружи. Дело было летом, и без того жарко, так они еще нагреватель включали. Заставляли пить какой-то специальный напиток аумовского изготовления, который приносили в пластиковых бутылках. Страшный дух отей обливался потом. Упражнения продолжались и там. Пьешь, перерабатывая жидкость в пот, выгоняешь из организма. Будто отторгаешь от себя какое-то зло. О ванне, конечно, и мечтать не приходилось. Тело покрылось грязной коркой. Налипшая грязь отваливалась комками, вместо туалета горшок. Голова отказывалась соображать, словно отключилась. «Как вы не умерли!» «Да, умереть было бы легче, пожалуй. Я даже думал что так будет лучше. Но знаете, в таких условиях человек оказывается необыкновенно жизнеспособным. В одиночке обычно сажали тех, кто колебался в вере или в комаум больше не нуждался. Оказавшийся там человек, конечно, не мог знать, когда его выпустят. Поэтому сначала я сказал себе, «Ладно, раз уж я здесь, буду серьезно заниматься». Я понял, стоит только дать слабину, и мне никогда отсюда не выбраться». Оставалось одно – думать, что все будет хорошо, сжать зубы, терпеть и двигаться вперед. Ежедневные упражнения включали в себя инициацию, которая называлась «Путь Бардо». Примечание. В тибетском буддизме Бардо – интервал между текущей и следующей жизнью, период времени между смертью и прирождением. В более широком смысле – промежуточная стадия между одним явлением и другим. Конец примечания. Для этого человека отводили в другую комнату, завязывали глаза, сковывали за спиной руки наручниками и сажали в определенные напряженные позе. Потом начинали стучать в барабан, бить в медный гонг, устраивали настоящее представление в духе Эмма. Примечание. В японском буддизме Эмма властители судья мертвых, правитель подземного ада. Конец примечания. И при этом орали, как оглашенные, учись, постигай истину, В мир обратной дороги нет. Держись. Но однажды, когда меня привели в эту комнату, Сиха и Сатору Хосимото вдруг повалили меня на пол, они ими крепко зажал мне рот и нос, так что я стал задыхаться. Примечание. Сиха – один из последователей Будды, псевдоним Тахаси Тамиты, боевика Аум синрикё приговорён к 17 годам тюрьмы за участие в проведённой сектой в 1994 году Газовые атаки в городе Мацумото, в центральной Японии, жертвами которой стали семь человек. Сатору Хосимото, один из руководителей Министерства внутренних дел Аум Синрикё, приговорен к смертной казни. Конец примечания. «Что ты себе позволяешь? За идиотов нас держишь? Задушить хотели, но я начал отбиваться изо всех сил и каким-то образом стряхнул их с себя. Вы что, с ума сошли?» «Я же стараюсь изо всех сил», — закричал я. Все как-то улеглось, я смог вернуться к себе в камеру, но на ум в тот день окончательно поставил крест. «Как можно так поступать с человеком, когда он отдает служению всего себя?» После этого случая мне несколько раз устраивали в одиночке инициацию Христа. Это уже было что-то вроде опытов над людьми. Каждый раз, давая мне таблетку, Ниме обращался со мной не как с человеком, а как с какой-нибудь морской свинкой. «Пей!» — слышал я его ледяной безразличный голос. Вместе с ним наведывались Дживака и Ваджира Тиса. Примечание. Дживака — великий индийский лекарь, по преданию личный врач Будды и основатель тайского массажа. Псевдоним Сеети Эндо — главы Аумовского министерства здравоохранения, отвечавший за разработку отравляющего газа, который был использован сектантами в Токио и Муцумото, приговорен к смертной казни. Ваджира тиса Псевдоним Тамамаса Накагава, одного из руководителей Аум Синрикё, помощника и врача Асахары, приговорён к смертной казни. Конец примечания. Из-за таблеток я мало что соображал, но это помню чётко. Они заходили посмотреть, как на меня это действует. Я понял, что запертых в одиночках самана используют для экспериментов с лекарствами и наркотиками. Верхушка Аум, видимо, посчитала, что от живых от нас мало толка, и заставить нас накапливать добродетели можно лишь одним путем, пустив на опыты. И я всерьез задумался о том, куда меня завела судьба. Что же мне умереть здесь, как морской свинки? Если меня ждет такая участь, надо возвращаться в мирскую жизнь. Другого пути нет. Здесь творится какой-то кошмар. Это ужасно и бесчеловечно. Я был в шоке. До чего же дошел Аум? После наркотической инициации все были совершенно измочаленными. Как-то получилось, что дверь моей камеры осталась открытой. На меня наркотик почему-то не очень подействовал, или в тот раз я просто быстро оклемался. Так или иначе, я приготовил чистую одежду, убедился, что путь свободен, и быстро переодевшись, выскользнул наружу, обошел охрану и был таков. Примечание. Масута не занял у прохожего денег на дорогу и поехал в Токио к родителям. Через месяц после побега он узнал, что аумсин Синрикё отлучила его. По словам Масутани, для этого не было никаких оснований. Конец примечания. Так я вернулся к обычной жизни. Не потому, что мне этого хотелось. Просто дальше находиться в Аум стало невозможно. Деваться было некуда, и я поэтому явился к родителям. Они очень обрадовались, хотя теплых родственных отношений между нами не было уже лет пять. В кругу семьи я больше себя не чувствовал. Хорошо было во ум или плохо, независимо от этого в глубине души, я четко понимал, что мирская жизнь не для меня. Беда в том, что родители этого не понимали, и все рухнуло. Пошли ссоры, конфликты, и мы расстались. Я ушел.